Я осторожно положила руку ей на плечо, но не сказала ни слова. Я продолжала смотреть на огонь. Через несколько минут пришла Шао, она увела маму. Я стояла у окна, положив руки на подоконник. Наступила зима, и красота нашего сада поблекла. Ветра и морозы обнажили ветки деревьев. Ночи стали длиннее, а дни короче. Я была так слаба, что не могла двигаться то, над чем я работала, было уничтожено. Наконец мне удалось подняться. У меня кружилась голова, ноги дрожали. Я подумала, что мои золотые лилии не смогут выдержать вес моего тела. Я медленно прошла к кровати. Шелковое одеяло было скомкано и перекручено во время моих тщетных попыток спасти книги. Я откинула его и опять забралась в кровать. Просунув ноги под прохладный шелк, я почувствовала какую-то преграду. Я засунула под ткань руку и достала первый том пионовой беседки, который прислала мне моя будущая невестка. В пылу схватки мне удалось уберечь от них только эту книгу с моими заметками на полях. Я всхлипнула, потому что была глубоко опечалена и рада одновременно. После этого ужасного дня я иногда вставала ночью с постели, перешагивала через спящую шау, подходила к окну и отдергивала тяжелые занавески, защищавшие нас от зимней стужи выпал снег, и я с печалью думала об ароматных лепестках, уничтоженных его колючей белизной. Я наблюдала за тем, как луна медленно ползет по небу. Так проходила одна ночь за другой, и роса увлажняла мою сорочку, оседала на волосах, холодила пальцы. Я больше не могла выносить бесконечные леденящие душу дни. Я думала о Сяо сын, о том, как она каждый день одевалась, расправляла складки юбки. Она сидела в кровати, чтобы волосы не спутались, и старалась оставаться прекрасной. Но, думая о своем будущем, я чувствовала глухое отчаяние и потому не делала ничего из того, что делала она. Я даже перестала ухаживать за своими ступнями. Шао нежно омывала их и заворачивала в чистую ткань. Я была благодарна ей за это, но мне было все равно. Я прятала спасенный том пионовой беседки в складках шелкового одеяла. Мне было страшно, что она найдет его, расскажет маме, и его унесут, чтобы сжечь. Опять приходил доктор Джао. Он осмотрел меня, нахмурился и сказал, «Вы все сделали правильно, госпожа Чень. Вы избавили свою дочь от проклятия излишней образованности. Вы сожгли непотребные книги, и это помогло прогнать злых духов, окружавших ее». Он пощупал пульс, понаблюдал за тем, как я дышу, Задал мне несколько бессмысленных вопросов, а затем объявил. «Девушки, в особенности те, кто готовится выйти замуж, подвержены нападениям злобных духов. Видения часто заставляют их терять разум. Чем красивее девушка, тем сильнее она страдает от ознобы или харатки. Она перестает есть, совсем как ваша дочь, и в конце концов умирает». Доктор Джао задумчиво погладил подбородок, а затем продолжил – Как вы понимаете, будущий муж вряд ли захотел бы услышать такое. Могу сказать по своему опыту, что многие девушки из нашего города, оказавшись после свадьбы в домах своих мужей, использовали это объяснение для того, чтобы воздержаться от супружеских обязанностей. Но, госпожа Чень, вам следует быть благодарной судьбе. Вашей дочери не свойственна распущенность. Она не рассказывала о том, что вступала в сношение с богами или духами. Она чиста. «И готова к браку!» Но его слова не успокоили мать, а мне стало еще хуже. «Я не могла придумать, как мне избежать брачной ночи и несчастных лет, которые последуют за ней. Заваривайте чай в талой воде, полученной из растаявшего снега. Благодаря этому, когда настанет время церемонии, ее щеки будут пылать румянцем», — сказал доктор Джао напоследок. «Мама каждый день приходила к моей кровати». Ее лицо посерело от страха. Она умоляла меня подняться с постели, навестить тетей и кузин, поесть немного. Я старалась тихо смеяться, чтобы развеять ее тревогу. «Мне хорошо здесь, мама. Не переживай». Но она словно не слышала меня. Она опять привела предсказателя. В этот раз он стал размахивать мечом, стараясь напугать злых духов, которые, по его словам, притаились рядом с моим ложем. Он повесил мне на шею каменный амулет, чтобы голодное привидение не украло мою душу. Он попросил маму дать ему одну из моих юбок и вшил в нее связки арахиса, объяснив, что каждый орешек станет тюрьмой для хищных духов. Он выкрикивал заклинания, а я натягивала простыню на лицо, чтобы он не видел моих слез. Для девушек свадьба подобна смерти. Мы прощаемся с родителями, сестрами и слугами, которые заботились о нас и входим в новый мир, где будем жить с нашей настоящей семьей, где наши имена будут записаны на поминальных дощечках в залах предков. Таким образом, вступить в брак – это все равно, что пережить смерть и возрождение, не побывав в загробном мире. Я знаю, такие болезненные мысли посещают каждую невесту, но мою тоску усугубляло печальное положение, в котором я оказалась. Печаль не низвергала мой дух во все более и более мрачные бездны. Иногда я даже думала и надеялась, что, возможно, умру, как Сяо Цин или другие девушки, сходившие с ума от любви. Я часто представляла себя на их месте. Мои слезы смешивались с тушью, и тогда я брала в руки кисть. Из-под ее кончика летели стихи. Меня учили вышивать бабочек и цветы. Долгие годы я вышивала их в ожидании свадьбы. Неужели люди не понимают, что в загробном мире... Не слышен запах цветов, не виден полет бабочек. Днями напролет я сгорала от переполнявших меня слов и эмоций. Я все время писала. Если я уставала и, утомившись, не могла держать в руке кисть, то просила Шао записывать мои стихи. В следующие несколько дней я продиктовала ей еще восемь стихотворений. Слова летели словно персиковый цвет, который несет ручей в каменной пещере. Наступил двенадцатый месяц. В жаровне и день и ночь горел уголь, но мне все время было холодно. Через десять дней должна была состояться моя свадьба. Мои шелковые туфли меньше трех цуней. Одежда велика мне, даже если сложить ее вдвое. Я так слаба, что не смогу лететь в загробный мир. Так пусть же ветер отнесет меня туда». Примечание. Цунь, мера длины, равная 3,2 и сантиметра. Конец примечания. Я боялась, что их найдут и посмеются над высокопарностью, или скажут, что мои слова так же ценные и долговечны, как песни насекомых. Я сложила листочки и огляделась в поисках места, чтобы спрятать их, но всю мебель уже перевезли в дом моего мужа. Я не могла допустить, чтобы кто-то нашел мои стихи. Но у меня не хватало силы воли сжечь их в огне. Как много женщин сжигают свои стихи, а потом горько жалеют об этом. Я хотела сохранить их, думая о том, что однажды, когда я стану замужней женщиной и у меня будут свои дети, я, возможно, забуду своего поэта. Я приеду навестить свою семью, найду стихи. Прочитаю их и вспомню любовь, которая мучила меня, когда я была девушкой. Наверное, так будет лучше. Нет, я никогда не забуду то, что было. Эта мысль придала мне решимости во что бы то ни стало сохранить мои стихи. Неважно, что ждет меня в будущем. Я всегда смогу прийти сюда и вновь пережить свои чувства. Я с усилием встала с кровати и вышла в коридор. День близился к вечеру, и все собрались к ужину. Я пошла вперед. Это заняло у меня много времени, потому что мне приходилось поддерживать себя, цепляясь за стены, колонны и балюстрады. Я направлялась в библиотеку моего отца. Там я вытащила книгу, в которой описывалась история создания дамбы в южных провинциях и засунула свои стихотворения меж ее страниц. Я поставила ее обратно и посмотрела на корешок, чтобы запомнить ее название и то место на полке, где она стояла. Когда я пришла в комнату, то в последний раз перед свадьбой взяла в руки кисть. На обложке Тома Пионовой беседки я нарисовала то, как представляла себе сцену «Прерванный сон», где Мэн Мэй впервые встречался с Линян. На моем рисунке они стояли перед каменной горкой. Через минуту они исчезнут в гроте и заставят дождь пролиться из облаков. Я подождала, пока чернила высохнут, потом открыла книгу и написала «Люди любят» пока живут на земле. Когда они умирают, то продолжают любить. Если после смерти человека любовь исчезает, это не настоящая любовь. Я закрыла книгу и позвала Шао. «Ты видела, как я пришла в этот мир», — сказала я. «Вскоре ты проводишь меня в мой новый дом. Мне некому доверять, кроме тебя». По суровому лицу Шао покатились слезы. «Что тебе нужно?» «Ты должна пообещать слушаться меня, чтобы не говорили мама или папа. Они забрали у меня все, но я хочу взять с собой кое-какие принадлежащие мне вещи. Пообещай, что ты принесешь их мне через три дня после свадьбы». По ее глазам я видела, что она колеблется. «Обещаю», — сказала она, вздрогнув. «Пожалуйста, принесите туфли, которые я сделала для госпожи У».